Пожалуй, очень хорошо, что их последнее гнездо рассыпалось. Пашке верблюды с карасями – лишняя обуза. Ну, правда, Катьку жаль. А впрочем, много найдется для Амельки таких катик. Вот и хорошо. Значит, так тому и быть. Крым, Кавказ и возвращение на родину к любимой матери, к труду – отлично. Ах, если Помелька знал, что его письмо придет в деревню и не застанет Настасье Куприяновны. Амелькина мать вот уже третьи сутки живет в том городе, где сын. Вышли у нее дома какие-то неприятности с сельским обществом. Кажется, кусок кровной земли богатеи хотели вырвать у нее. Сын в нетях, шаромыжничает где-то, ну, баба может и без земли существовать. Вот и поехала Анастасия Куприяновна к городским властям за правдой. Была у ней тайная надежда и Амельку встретить. А, впрочем, его с борзыми кабелями не найти. Разве что Бог обиженному сердцу матери заблудшую тропу укажет. Только вряд ли. Нет уж. Чего там толковать? Ах, если б знала Анастасия Куприяновна, что ее Амелька, вот он, тут. Амелька с Филькой меж тем поджидали курьерский поезд, чтобы тотчас же ехать в Крым. До поезда еще долго, два часа. Станция вся в электрических огнях, вокзал залит светом. Приятели греются в третьем классе. Наскучило сидеть. Вышли, прильнули глазами к окну в буфет. Вдруг на плечо Амельки легла чья-то тяжелая рука. Амелька оглянулся и чуть не закричал. «На твоей шее 350 пятьдесят долгу по разверстке!» Звучно прошептал Иван «Не спи!» «Да старый долг!» «Ты? Откуда?» Только и мог сказать Амелька. «Пойдем!» Они остановились за углом вокзала. «Иван, не спи!» В мужичьем старом армяке, в мужичьей шапке, в лаптях. Черные глаза горели, рыжая накладная борода топорщилась. — С кооперативом, помнишь? — лопнула. — Часть убытка на тебе. — Откуда ж мне? Нас разогнали. — Твое дело. — Я в Крым собрался, в боржомщики. Сейчас еду. Иван не спи достал из-за пазухи кинжал, молча постучал о сталь ногтем и сказал. «Видишь? Деньги будешь уплачивать Ваньке Турку, буфетчику в пристанской чайной». Я пошел. И он скрылся. В душе Амельки померкли все огни. Мрак охватил его и оторопь. Как тряпичная кукла, не чувствуя себя, он приблизился к Фильке, все еще стоявшему у вокзального окна. «Все равно поеду. Пусть убивает. Поеду!» – выкрикнул самому себе Амелька. За окнами в буфете, пальмы на столе, цветы. А за столиком, как раз возле окна, где стояли оборванцы, сидел человек в порыжелой кожаной тужурке. В теплых сапогах, на голове шапка, поверх шапки шаль, концы ее крест-накрест, сзади в узел. Видимо, у человека зубы разболелись. Так и есть. Снял человек шаль, щека подвязана платком. Человеку подали котлеты с макаронами. У Фильки потекла слюна. Человеку принесли полбутылки коньяку, человек потребовал самых лучших папирос и кофе. Принесли и это. Потом парней прогнали от окна. «Богатый дьявол!» «Спекулянт, по-нашему барыга», сказал широкоплечий приземистый Амелька, устало шагая больными, простуженными ногами. Он все еще был в сильном волнении. В голове вспыхивали планы. Что делать? Как спасти себя от смерти, от бандита? И какой черт наврал ему, что бандит схвачен и сидит в тюрьме?» Вскоре подкатил товаропассажирский поезд. Тысяча народу высыпала из вагонов на платформу. Амелька с Филькой сызново приникли к тому же окну. Человек суетливо расплачивался с официантом. Бумажник человека туго набит деньгами. «Глянь, тысячи!» – прошептала Амелька. Он дрожал, не попадая зубом на зуб, и обозленные глаза его горели хищно. «Барыга, сволочь, спекулянт!» Человек обмотал голову по бабье шалью, скинул за плечи торбу, сытно рыгнул, взял мешок под мышку, выкатился на платформу и стал пробираться к поезду. Но поезд брали сбою. Поезд торопился уходить в направлении к Москве, чтобы очистить путь ожидавшемуся курьерскому, который вот-вот примчится, постоит немного, свиснет и укатит в Крым.